Глава двадцать девятая. «Антон Маркович у себя?» Спрашиваю Александру, который теперь является его секретаршей. «Занят», — коротко отвечает она, глядя деловито. «Придется подождать». «Подождать, так подождать». Обхватываю себя руками и опираюсь спиной на стену у дверей. «Мне вопрос нужно решить срочно, прямо сейчас». Саша пожимает плечами и снова утыкается носом в экран компьютера. Болтать не рвется. Никто не рвется теперь. Таковаться на зашевство над проектом по рекламе сети ресторанов Сабурова. Представляю уже, сколько насмешек будет, когда все узнают, что я от этого проекта решил отказаться. Сначала удивятся, ведь все шло хорошо, но потом решат, что не потянуло. Сдулась новенькая. Но пусть лучше так думают, чем правду узнают. Я в таком напряжении, что вздрагиваю, когда дверь кабинета шефа щелкает, открывшись. Наш главный бухгалтер выходит с улыбкой. Только улыбка для Александры, а мне лишь дежурный кивок. «Антон Маркович, можно?» Заглядываю в кабинет, не дожидаясь, пока Саша сообщит обо мне. «Входи, Ирина», — кивает он, улыбаясь. «Он тут, похоже, единственный мне улыбаться готов. Что случилось? Вопросы по проекту?» — Да, в определенном смысле. Закрываю дверь изнутри плотно и прохожу к его столу. — Я прошу снять меня с проекта. — Говорю решительно. Антон Маркович смотрит на меня несколько секунд совершенно без эмоций, потом немного прищуривается и вздыхает тяжело. — Ира, у тебя ПМС? — От такой вольности я тут же вспыхиваю. «Уж совсем не думала, что наш главный может себе позволить так высказаться. Да и вообще я не привыкла к подобной фамильярности. Даже в браке Гордей никогда не бросал меня таких хамских слов». «Что?», что? Смотрю на него в удивлении, даже не найдясь сразу, как реагировать. «Что-что? Я спрашиваю, ты вообще в себе? Что значит снять тебя с проекта Сабурова? Что вообще может быть за причина такого идиотского требования?» Никто никогда не позволял себе так со мной разговаривать. Ни таким тоном, ни такими словами. Это шокирует меня так глубоко, что я теряюсь. Мне приходится призвать всю свою волю, чтобы ответить начальнику твердо. Я не тяну. Этот проект слишком сложный для меня. Слишком много ответственности. Лгу я. Потому что говорить ему правду не хочу. Пусть думает, что я не потянула, что зря он сделал на меня ставку. «У меня мало опыта, и времени не хватает, у меня ведь маленькая дочь». «Знаешь что, Ира?» — говорит тихо, но нужно быть совсем наивным, чтобы не распознать угрожающую интонацию в его голосе. «Мне плевать, тянешь ты или нет. Ты должна тянуть. А твои личные проблемы — это лишь твои личные проблемы. Сабуров платит столько, что хоть на колени перед ним становись и ртом работай» но он должен остаться доволен. Я едва не задыхаюсь от возмущения. В пальцах появляется мандраж, в горле горит, а во всем теле возникает напряжение. Да как вы вообще смеете? Мой голос дрожит от негодования. Я не собираюсь работать в месте, где не уважает собственных сотрудников и позволяет себе говорить такие гадости в их адрес. Я увольняюсь. «Конечно, дорогуша, ты можешь уволиться», — рявкает Антон Маркович, — «но только после того, как закончишь проект». «У нас не крепостное право, я вам скажу». «Да плевать мне. Сабуров заплатил достаточно, чтобы его рекламщиком была именно ты. Не знаю, на кой хрен ему это, хотя, конечно, догадываюсь. Главный проходится по мне лепким неприятным взглядом, от которого меня в горло тошнота подкатывает». Поэтому проект ты доведешь, а потом хоть на все четыре стороны вали. Вы не можете заставить меня работать, если я просто уволюсь. Хватаю у него из лотка принтера листок бумаги и ручку из органайзера с намерением прямо здесь и сейчас написать заявление на увольнение. Руки дрожат от адреналина, что впрыскивается в кровь. Пульс звенит гулом в ушах. «Я зла?» «Нет, я просто взбешена таким свинским отношением». «Рискни». Антон Маркович вскакивает и выхватывает листок у меня из рук. «Рискни, Ирина, и посмотри, что будет дальше». «В сфере рекламы ты потом даже на фрилансе ни хрена не найдешь работу, уж поверь. Тебя никто не возьмет даже листовки у переходов раздавать». «Вот и посмотрим». «А еще внимательно прочитай свой договор, дорогая». То самое доп. соглашение на руководство проектом. Там на фирму такая неустойка от Соборова, что впору будет всем нам по миру пойти. И поверь, Ира, наш юрист сделает так, что выплачивать ее будешь ты. Все продумано. Не думаю, что это законно. Мой пыл иссякает, и мне становится страшно. А ты оспорь ухмыляется Антон Маркович. Можешь нанять адвоката, если деньги есть. А они у тебя есть, кстати? Нет, у меня нет денег. Не в таком количестве, чтобы вести тяжбу с агентством. Чтобы защитить себя. Меня-то по факту и некому защитить. У меня есть только родители на пенсии, малолетняя дочь и я сама. И все. Я привыкла быть за гордием, как за каменной стеной. Он решал все наши вопросы. Да, да до меня никаких сложных моментов, кроме как выбрать отель или решить, что мы будем есть на ужин, и не доходило. Даже клинику, где я буду рожать, и врача выбирал он. А сейчас я вдруг так остро осознала свою незащищенность, что под ложечкой засосала, и голова на мгновение закружилась. то то Ирина» выкачал головой главной, расплывшись в самодовольной отвратной улыбочке в ответ на мое замешательство. «Сначала думай, прежде чем прибегать мне и истерить, а теперь вали в свой кабинет и продолжи думать, как сделать так, чтобы Соборов остался доволен».